Вячеслав Уточкин, Сергей Зыков, Таисия Севрюкова, Агния Романова, Николай Уточкин. Материя игры. Первый реал-РПГ-роман от реальных игровых продюсеров. Читает Галина Горыня. Глава первая. Кольцевая дорога стояла. Стояла битых два часа, задыхаясь в выхлопах. Вид за окном все больше напоминал собранный на коленке прототип низкобюджетной игры, чем реальный мир. «Будь проклят, выпитый перед выездом кофе! Чем я думал? Хронически недосыпавшим мозгом?» Я поерзал, уперся лопатками в спинку кресла, левой ногой свободное от педали место. Вроде как немного разгрузил живот. Слава тем, кто изобрел коробку-автомат. Живот мучительно ныл, и я не хотел думать, что будет, если пробка не пошевелится в ближайшее время. Изощренное наказание за грехи. Знать бы еще за какие. А началось наказание отношениями с Ксю. Это она непременно хотела жить за городом. А я и рад был потакать ее желанием. Любовь же. Мне казалось, что она искренне мной восхищается. Когда вкладываешь в дело всю душу и на тебя сваливается профессиональный успех, волей-неволей поверишь чужие восторженные вздохи. А Ксю интересовали не только престиж и деньги. Правда ведь? Сзади громко просигналили. Под глазом едва заметно дрогнула мышца. Вот нервного тика мне не хватало, уроды. Все в одной пробке стоим. Впрочем, и этих бибикающих можно понять. Тут не кольцевая дорога, а новый круг ада. Еще, как назло, денек выдался жарким. Ну да, лето же наступило. Я снова поерзал. Перевалился на левую сторону, перенес вес. Помогло не особо. Чтоб я еще раз до да кофе перед дорогой домой «Через три километра поверните налево», — мелодично сообщила Алиса. «Как только, так сразу!» Зло огрызнулся я на голосовую помощницу, ни в чем не виноватую, в общем-то. «Элитное жилье, Олег», — говорила Ксю. «Жить за городом круто. Ты все равно в основном работаешь удаленно. А дом заряжен на любовь и солнце». Мне-то плевать, за городом или где. Был бы стабильный интернет, и где поджера парковать, чтоб он не торчал у подъезда, как не к месту втиснутый уставшим левел-дизайнером игровой ассет. Но, блин, женщине нравится. Так пусть ищет, обставляет, играется. Ксю наигралась в волю. С тех пор я паркуюсь в сосновой рощи у зефирно-беленькой высотки. Что не квартира, то двухэтажная. Что не жилец, то бизнесмен или там продюсер какой-то типа меня. И вид у нас на парк знаменитый. Я бы не парком, ни знаменитым эти несчастные елки, торчащие под окнами, не назвал. Но Ксю настаивала. «Через три километра...» Опять начала Алиса, и я вырубил звук динамиков. Теперь я бы мог сменить жилье, но привык, очень привык. К эргономичному креслу, в котором можно спрятаться, как в раковину. К навороченному компу, хотя половиной функции даже не пользовался. Крутой кофеварке. Черт, думать про кофе не могу. И полам с подогревом. Нафиг эти переезды. Некогда мне. Кстати, кресло я действительно хотел всей душой и даже не пожалел денег и времени на то, чтобы организовать его покупку и доставку из другой страны. Ведь в обычных розничных магазинах такие не продаются. А о первой тачке не мечтал, как об этом кресле Заказывал из Германии аж за полторы тысячи евро. С виду обычное дешевое кресло. Но удобное просто нереально. Прелесть этих кресел я распробовал в игровой компании, где довелось работать еще на старте карьеры. У всего офиса такие были. Вот и я себе прикупил. Теперь спина не болит, когда сижу за монитором по 5-6 часов подряд. Если подумать, в чем-то игровой продюсер не так уж отличается от любого геймера. Только играем мы в Excel, Word и совещание. Преимущественно в последние. Сзади опять забибикали. Я закрыл глаза и медленно сосчитал до десяти. Будь на моем месте Алекс, он бы вылез из машины и настучал соседнему водиле по бибикалке. Нет, Алекс так-то добрый, всегда за слабых и угнетенных впрягался. Но лучше его не злить. Я тяжело вздохнул и уткнулся лбом в роль. Вот Алекс бы сейчас предложил попивку от хандры. Твою мать, какое мне сейчас пиво! Да, Алекс подрулил бы на потрепанном логане с дурацкими шашечками на дверях и крыше и придумал что-нибудь типа бросить машину минут на пять, раз все равно стоим, и абсолютно незаметно пристроиться за ближайшим фонарным столбом. Да, у него на все простой ответ. Не факт, что верный, но был. Я это уважал еще со школы, с тех времен, когда звал его Лехой, а не Алексом. Пока я судорожно прикидывал варианты, Алекс закатывал рукава и номинал проблемам бока. Чаще буквально. Иногда это реально срабатывало. Мы так и полузадушенного котенка у пацанов отбили. И девчонок из нашего класса в обиду гопникам не дали. Точнее, отбивал Алекса, а я отвлекал внимание, швыряя противника в гравий или мелкие ледышки, смотря по сезону. Но порой геройство выходило боком. Например, когда Алекс расколотил окно новенького Вольво. Конечно, за дело. Тот у самой школы чуть не сбил Зою Валерьевну, миниатюрную седую географичку. Пока девчонки ее успокаивали, а я записывал номера, чтобы стукануть куда надо, Алекс догнал тормознувшего на выезде с двора негодяя и... Я обозвал Алекса дебилом. Сказал, что на рукопашке его порезанную руку никто жалеть не будет. Но остальным заявил. Идея разбить окно моя, а Лёха просто внушаемый. Новое стекло этому козлу на Вольво мы оплачивали в складчину. И нагоняет родителей получили оба. В общем, мушкетеры из нас в школе были хоть куда. Казалось, что мы можем все. На дороге произошло оживление, и я поморгал, возвращаясь в реальность. Ага, едем наконец-то. Спасение близко, фонарные столбы и психика других водителей в безопасности. Я нажал на газ, и тут слева в наш ряд сунулась наглая шкодная морда. «Твою мать!» Я выкрутил руль, ударив по тормозам. Сзади заголосили клаксоны. «Что вы мне-то сигналите, дятлы?» Шкода втянулась в ряд и жалобно мигнула аварийками. За рулем, судя по силуэту, сидел крупный мужик. «Ты спасибо, засунь себе в...» Договорить и не успел. Уши вдруг заложило так, что чуть не лопнули перепонки. Слабость накатилась волной. Дрожь прошила позвоночники и ударила в мозг. С каждой секундой боль в голове набирала силу, а тело превращалось в безбольную медузу. Это еще что? Инсульт? А потом все прошло, откатило. Я медленно, как радикулитный, выпрямился, глянул в зеркало. Вроде живой, даже не побледнел. Что это было, блин? Нервный приступ? Мой живот таки сдох, пора скорую звать. Я осторожно выдохнул. Нет, ноющая боль еще со мной. Походу, просто доконала меня Ксю. А сама свалила в новую двухэтажную квартиру к другому мужику на, кажется, Мерседесе. Может, ей мой Паджеро был не в кайф? Я как-то не узнавал. Ладно, хрен с ней, с Ксю. Чем меня жахнуло? — Обнаружен более оптимальный маршрут, — неожиданно сообщила Алиса. — Через сто метров поверните направо. — Направо? — переспросил я, тупо уставившись навигатор. — Там же вроде съезд на трассу, нет? Мне за город, конечно, но не туда. До моего поворота еще пилить и пилить. Новый маршрут оптимизирован для достижения конечного пункта. Пожалуйста, следуйте указаниям, добавила Алиса. Странная фраза. Не помню в прежних версиях. Приколы последней обновы? А, плевать. «Едем и едем. Удобно, что в правом ряду». В пробке наметилось движение. Действительно съезд на трассу. Я тут не бывал, но вроде бы тихий район, захолустный даже. Вдоль дороги виден многообещающий густой шиповник. Трафик плотный, зато вроде бодрый. Бензина бы хватило. Я рассчитывал заправиться на въезде в свой район, а заодно решить кофейную проблему мирным путем. Но если повезет, и тут будет заправка. Я поглядывал по сторонам. Деревья, пустые остановки с полустертым расписанием на стендах. Опять деревья, дачные дома, лезущие через ограду дерева, канава. Мозг обрабатывал информацию так долго, что я проехал с полкилометра прежде, чем осознал. В смысле дерева Куда это оно лезет? А еще... Я же отключил звук в навигаторе. «Через два километра поверните направо», — безмятежно предупредила Алиса. И тут знакомая «Шкода», опять оказавшаяся впереди, вильнула и стала выписывать по дороге кренделя. ёбан бобен! «Руль вправо до упора резко влево! Только бы не слететь!» В окне замедляющейся «Шкоды» мелькнул силуэт водителя. «И правда крупный мужик!» «Руки ненормально большие, буквально кривые лапищи!» «И пена изо рта!» «И...» «Все это похоже на трешовый ужастик!» Позади загудело, взвизгнули шины. «Что за сраный апокалипсис?» Я ударил по газам. Двигатель взревел, под рванул вперед. Вопли клаксонов и, кажется, людей доносились отовсюду. «Надо вырваться туда, где дорога свободнее, только бы ни в кого не вмазаться!» Сглазил. Едва поравнялся с черным седаном, как его мотнуло в сторону. Я мазнул взглядом по чужому окну. Спину прошибло холодным потом. То, что раньше было женщиной, за рулем дергалось. Кожа сползала складками, как у шарпея. Я запетлял, словно заяц, объезжая другие машины. Мозг отказывался думать. Мысль осталась одна — не угробиться. Впереди показался просвет. Я втопил газ, вырвался на чистую трассу. Разогнаться еще быстрее, чтобы оторваться от грёбаной чертовщины. Олег, я проложила безопасный маршрут. Прорвался сквозь шум в ушах голос Алисы. Продолжайте движение прямо. На первом повороте направо. Сусанин твою налево. Выдохнул я, отчаянно сжимая руль. Завела водище. Теперь-то куда? Маршрут проложен до конечной точки. Следуйте указанному маршруту, невозмутимо посоветовал навигатор. К очередным типа зомбарям? Никаких препятствий не предвидится. Вы доберетесь до точки назначения без ущерба. В машине стало тихо. Я сцепил зубы. Ровная пустая трасса и скорость прочистили мозги. Что ж тут происходит? Водители-мутанты, живое дерево, Алиса с ее до жути осмысленной болтовней больше всего напрягали мутации. Это тебе не бак моделик в игре. Живых людей в один момент перекорежило в монстров. «А если меня тоже?» Я вспомнил нервный приступ, звон в ушах и дрожь по позвоночнику. Вдруг это первый симптом. А дальше сползающая кожа, раздутые руки и пена изо рта. Брррр, аж передернуло. Только сейчас осознал, что уже и позабыла о кофейной проблеме. Живот будто онемел, как сжатый комок тупой боли. На первом же повороте я выкрутил руль вправо. Дорога была прямой и пустынной, если не считать пары силуэтов далеко впереди. Я медленно выдохнул. Меня колотило. Еще бы. Ладно. Спокойно. Я не в игре и не во сне, это точно. Значит, надо рассуждать. Для начала, каков масштаб катастрофы? Источник информации под рукой лишь один. С него и начнем. «Алиса, открой текущие новости». «Доступ к запрашиваемой информации ограничен», — отозвался мелодичный голос. «От изумления я чуть не выпустил руль». «Чего?» Открой новости, быстро! Доступ к запрашиваемой информации ограничен. Для получения доступа требуется повышение уровня. Какой еще нахрен уровень? Информация о повышении уровня и улучшении характеристик станет доступна после завершения текущего задания, сообщила Алиса и заткнулась. Орал я на нее долго, минуты две, но никакой реакции не получил. Да и пошла она. Я сорвал телефон с держателя, немного сбавил скорость и стал тыкать пальцем в экран, нервно поглядывая на дорогу. Связь ловила. Интернет был стабильным. Только вот в браузере мигала надпись «Доступ закрыт». «Издеваетесь?» «Меня забанили в Гугле?» Ругаясь сквозь зубы, я стукнул по иконке соцсетей. «Загрузка и...» «Доступ закрыт. Требуется повышение уровня». Не веря своим глазам, я открыл журнал звонков и набрал первый попавшийся номер. Моей стоматологии, кажется. Вместо гудков механический голос ответил. На вашем текущем уровне связь с другими участниками недоступна. Вместо гудков в телефоне голос робота. По спине пробежал мороз, а вот мозг от нервного напряжения буквально перегревался. «Нет, нет, нет, приятель! Ты мне нужен как никогда!» Я швырнул телефон на соседнее кресло и попытался выровнять дыхание. Спокойно, без паники. Пока вокруг никого нет, надо просто вести чертову машину. Давай, мужик, тебе тридцать с хреном. Ты такие проекты разруливал, что апокалипсис, халтурка на пару дней. Подумаешь, опыта нет. Ты же обучаемый, ага и руки у тебя не трясутся ни капельки. Впереди показалось цветное пятно — заправка. На нее как раз заехала та парочка машин, маячивших впереди. «Поверните направо к заправке!» — внезапно ожила Алиса. Нежный голос звучал глуховато из лежащего вниз экраном телефона. «Это конечная точка вашего маршрута!» Какая, блин, конечная точка, процедил я, скрипя зубами. Я собираюсь домой. Заправлюсь, а конечная точка дом, ясно? Поверните к заправке, повторила Алиса, и в спокойном голосе я с удивлением услышал стальные угрожающие нотки. Спорить с железякой резко расхотелось. Кстати, заправка. Мечта моя чудесная. Спасение для терпеливого, но измученного организма. Правда, теперь соваться сюда было как-то стрёмно. Подъезжая, я сбавил скорость и вгляделся в автомобили. Перед глазами все мелькала картина раздутых лапих мужика на трассе. Пять машин стояли вполне мирно. Между ними бродили встревоженные люди, которые замерли и уставились на меня. Тоже ожидают подвоха. В ближайшем авто, кажется, плакала женщина. Но хотя бы все нормальные, без жести. Я аккуратно зарулил в сторонку. Не хотелось приближаться к остальным. Мотор глушить не стал. Вытянулся в кресле и зачесал лезущую в глаза русую челку. Надо бы постричься на следующей неделе. Если у парикмахерши руки догорели, их размеров не вымахают, конечно. Из телефона вдруг снова донесся голос Алисы. «Информация обновлена. Ваш текущий уровень — первый. Для повышения уровня и улучшения характеристик вам необходимо получать универсальный ресурс — форсер, Или очки расширения доступа, псипоинты. Новое задание. Добыть бензин. Награда, доступ к улучшению физических характеристик. Какой щ. Я замолчал на полуслове. Если задам шайтан машине вопрос, и, не дай бог, получу ответ, точно свихнусь. Я просто осторожно тронул машину с места. Подрулил к колонке и остановился. Вдох. Выдох. Пошел. Я открыл дверь. Сунул телефон в один задний карман, карточку в другой, на случай, если автомат не примет платеж с телефона. И выбрался из автомобиля с независимым видом. Люк бензобака, шланг, Потом оплата и штопь его туалет. Все нормально, как говорил Алекс во времена, когда мы с бритыми головами отдавали долг родине. Нет кирпича под рукой, держим морду кирпичом. Я старался. К другим колонкам тоже стали подъезжать машины. Кажется, все пройдет мирно и спокойно. А со странностями Алисы и прочей ерундой разберусь попозже. Бак уже успел заполниться, когда сзади раздалось рычание и женский виск. Я резко повернулся и обмер. До этого я видел мутации мельком и мог уговорить себя, что просто почудилось. Но сейчас... Скаля зубы и прижимая уши к голове, на вышедшую из машины женщину надвигалась собака. Обычная дворняга в прошлом. Теперь же у собаки были неестественно длинные подвижные лапы и здоровенные клыки, живо напомнившие о ледниковом периоде. «Информация обновлена!» Голос Алисы раздался так внезапно, что я вздрогнул. «Задание выполнено!» «Доступ к улучшению физических характеристик разблокирован!» «Совет!» Форсер можно получить путем уничтожения мобов. Концентрация форсера в мутировавших организмах выше. И тут собака прыгнула. Женщина сжалась и закрыла голову руками. Одновременно на перерез псине кинулся мужик со скейтбордом в руках. Бам! Собака отлетела назад, сразу вскочила, но мужик со скейтом оказался быстрее. Удар! Удар! Еще удар. Лицо мужика перекосило в животном оскале. Скулеж и хруст смешались в один жуткий звук. Женщина, всхлипывая, сползла по дверце автомобиля. Бывшая собака, наконец, затихла. Над заправкой повисло потрясенное молчание. Мужик выпрямился. дрожащей рукой вытер лоб и уставился на перемазанной кровью треснувший скейтборд. «Выкусила, сука!» — громко и хрипло спросил он у мертвой собаки. «Где этот твой форсер, а?» «Не знаю, как остальные, но я очень отчетливо увидел то, что случилось дальше». Словно откликнувшись на слова мужика, что-то маленькое и темное напоминающее слизь отделилось от тела собаки и плюхнулось на загорелую, покрытую татухами руку, сжимающую скейт. Мужик дернулся, попытался стереть пятно, однако оно впиталось под кожу. Пазл медленно, но верно начал собираться. Задание — убийство мобов, получение опыта, прокачка. Значит, мне не почудилась аналогия? Что ж, если бы из собаки выкатилась пара золотых монет, я бы не удивился. «Давайте разъедемся, пока никто из кустов не полез», — напряженным тоном предложил один из водителей. «Что-то мне прокачиваться не...» Его слова потонули в новом крике. «Да что на этот раз?» Из магазинчика при заправке, который до этого казался пустым, Выскочил худой парень в рабочей форме. Следом за ним вылетел человек в такой же форме, только на нем ткань натянулась до предела и с треском рвалась. Мышцы этого второго раздувало прямо на глазах, будто он нажрался анаболиков. Эта перекачанная махина неслась прямо к нам, следом за несчастным бывшим коллегой. Заверещали и среди машин. Я краем глаза заметил, как две фигуры в разных местах стали изменяться, все меньше напоминая людей. А потом обе бросились в стороны, одна в мою. Я кинулся в машину с прытью, какой от себя никак не ожидал. Хлопнула дверца, взревел двигатель, автомобиль рванул с места. Позади что-то нехорошо клацнуло. Шланг! «Твою за ногу! Я ж не успел вынуть заправочный пистолет и закрыть бензобак. Мысль тут же стерлась. На капот с грохотом прыгнуло... Существо! Кузнечик перерос так человеческой головой. Он со всей дури долбанул по лобовому. Стекло взорвалось трещинами. Руки сами дернули машину в сторону, завизжали покрышки. — Слезь, тварь! — заорал я, пытаясь то ли выровнять авто, то ли вильнуть посильнее, сбросив мутанта, моба на землю. Моб подпрыгнул, но не слетел, а с размаху приземлился обратно на капот. Машину тряхнула. Раздался треск. Тут же удар сзади. Меня швырнуло грудью на руль. Дыхание перехватило. Живот прострелило болью. Хватая воздух ртом и хрипя, я согнулся пополам. И вдруг дверцу буквально оторвало. Человек-кузнечик, тараща налитые кровью глаза, потянул ко мне сведенные судорогой руки. Я заорал что-то невнятно и ломанулся к дверце с другой стороны. За ногу схватили, я не глядя пнул и полез дальше. Распахнул дверь, бросил тело вперед, вывалился на асфальт. Ладони обожгло, разодрал. «Быстрее! Нужно встать!» Не вышло. Передо мной замаячило лицо с налитыми краснотой глазами. Если так выглядит зомби-апокалипсис, то фильмы врут. Невозможно сражаться с этим, сохраняя мужественное выражение на морде. Кузнечик рванулся ко мне, но неловко упал на кресло. Зацепился за что-то вывернутыми ногами. Его голова уже торчала из машины. Руки тянулись ко мне. Мозгу щелкнуло. Я чудом вскочил, схватился за дверцу и с силой захлопнул. Хруст! Моб захрипел, задергался. А я потянул дверь на себя и хлопнул снова. Может раз, может больше. В голове помутилась. Я не был уверен, что это мои побелевшие пальцы сжимают ручку автомобильной дверцы. В какой-то момент окровавленная голова моба безвольно свесилась с края сиденья. Конечности перестали подергиваться и замерли. Я тоже замер. Заставил себя отпустить ручку. Попятился. Точно во сне проследил за тем, как темное склизкое вещество, отделившись от трупа, Прилипла к моему запястью. Слабое ощущение влаги и прохлады впиталось в кожу. И ничего. Совсем. Внезапно голос Алисы, казалось, прямо в голове произнес. «Поздравляю! Вы получили три единицы форсера. Его можно использовать для улучшения физических характеристик». «Да пошла ты!» С трудом проговорил я, озираясь. Два других моба пропали. Вернее, одного я заметил. Его, распростертого на асфальте, методично добивал лопатой уже знакомый мне мужик. Рядом валялся разбитый в скейт. На лице мужика читалась жуткая тупая сосредоточенность. Наверное, так выглядели пещерные охотники, забивая добычу камнями. Я оглянулся на свой несчастный поджера. Лобовое в кашу, капот, смят бы то, на него лошадь прыгнула. Но в целом еще заведется, наверное. Только на передних сиденьях растянулся мертвый моб. Кровь и слизь стекали по обивке, капали с порога. Что ж, иногда менять автомобили полезно, да? Как я позаимствую чужой? Как-то придется. Двигаясь механически неуклюже из-за сведенного судорога живота, я забрал с заднего сиденья кожаную сумку и поплелся к заправке. Туалет. Я должен до него добраться. А дальше поискать бесхозную машину. Уф, а грудина это как болит ужас просто. «Информация обновлена», — подала голос Алиса. «Совет. Форсер можно получить, уничтожая не только мобов, но и других участников. Количество форсера, полученного от участника, обычно значительно больше, чем от мобов. Особенно, если участник уже накопил форсер, повысил уровень или улучшил характеристики». Услышанное дошло до меня не сразу. Я ощутил на затылке чужой тяжелый взгляд и медленно обернулся. Мужик флегматично сжимал лопату, стоя над кровавым месивом из бывшего моба. И то, что мелькнуло в глазах этого человека, рослого и крепкого, как типичный работяга, нет, увиденное мне совершенно не понравилось. Захотелось тихонечко слиться с пейзажем. Я-то работник умственного труда, не качок. «И вообще, где мое эргономичное кресло?» «Эй, браток, ты тоже мутанта завалил, да?» Неторопливо так с линцой спросил мужик. «И прокачался, ага. Че, много фарсы отсыпали?» Я рванул с места раньше, чем он двинулся ко мне. «Бегун из меня тоже не очень. Оставалось спрятаться Где?» Заправка сиротливо торчала среди голого поля. Брошенную машину без ключей я не заведу до того, как под ударом лопаты разобьется окно, а затем и моя голова. Перед глазами все расплылось и сжалось в точку. Стеклянная дверь. Заправка. Я ввалился внутрь и нырнул за стеллажи. Заскочил в следующую дверь. За ней торчали раковина и унитаз. Туалет. «Ну, отлично, блин! Сколько же я ждал этой встречи!» Снаружи донесся вопль. Кажется, мужик нашел другое приключение на свою лопату. Я задвинул засов и замер, успокаивая дыхание. Сердце бешено колотилось, ребра ныли. Алиса в ухе пробубнила о разблокированном чем-то там, но я не расслышал. Кровь стучала в висках. Запоздала прошила мысль, что сбежать было бы разумнее. Я сам себя загнал в угол, как в отстойном ужастике. Может, про меня забудут? Ага, как же. Что теперь делать-то? Секунды тянулись одна за другой. Снаружи притихли. За мной никто не приходил. Пульс и дыхание постепенно возвращались в норму. Может, реально забудут, что я тут? Отсижусь, выйду тихонько. Жалко тех, кто остался снаружи, конечно. И все-таки своя шкура дороже. Я осмотрелся. Дверь хлипкая, но без щелей. Наверху маленькое вентиляционное окошко, выше человеческого роста. Это же обнадеживает. Я отвернулся, и тут живот обожгло судорогой. Проклятие! Ага, чуть не забыл. Пробормотал я, лихорадочно дергая молнию на джинсах. Черт, вот оно счастье! Много ли надо в самом деле? Чтоб я этот кофе, да перед дорогой! Хотя, неизвестно теперь где и как я его снова добуду. Новый крик раздался на улице, едва я застегнулся обратно. Тело обмякло от облегчения, но истошный крик смазал все удовольствие. На этот раз вопили ближе, прямо за стеной заправки. Жесть! Неужели тут мужик-работяга лютует? Или еще мобы подвалили? Я затаил дыхание и прислушался. Да, какая-то возня на улице. Черт, черт, черт! Ну почему у меня ни оружия, ни напарника? — Стоп! Стоп! Погоди, Олег! — Что сказала Алиса, когда ты тут трясся и осознавал ситуацию? — Что-то про разблокированную возможность. — Какую? — я прикрыл глаза, пытаясь вспомнить. — Она сказала, что я могу... — Связь! — вырвалась у меня неожиданно громко, и я тут же зажал ротор с царапанной ладонью. «Точно! Я могу кому-нибудь позвонить! Звонок другу! Другу!» Я выхватил мобильник из кармана. Фух, не разбился. Решение пришло мгновенно. Много было людей, с которыми я сотрудничал, на которых мог рассчитывать в делах. Но когда рушился мир, оставался только один вариант. «Алекс!» Крикнул я шепотом, едва гудки прервались. «Алекс, слышишь меня?» «Олег, ты?» Совсем не шепотом заорали в динамике. «Живой, слава богу! Я никому позвонить не могу. Сраный робот бормочет, и все. Ты видел, что творится?» «Да, потому и звоню. «Алекс, ари потише, я чуть не сдох». «Серьезно, блядь, тут мочилово!» «Понимаю, у тебя своих заморочек наверняка. Где ты?» Отрывисто деловито перебил Алекс, и у меня будто гора с плеч упала. «Заправка на двадцать восьмой!» выдохнул я. «Ближайшая, а от съезда с кольцевой!» «Горы трупов!» «Мой поджера у выезда, не пропустишь!» «Ты сныкался?» «Да, в магазине!» «В туалете!» «Ты, главный не ссы, Легас!» — привычно хохотнул Алекс. Я услышал в трубке приглушенный голос вездесущей Алисы, выстраивающий маршрут. «Интересно, она-то как прокачалась? Неведомая слизь впиталась в сервера, что ли?» «Нет, она же не искусственный интеллект, просто голосовой помощник. Ею что-то управляет». «Безумные айтишники или суперкрутой ИИ, как в книгах про космос и будущее?» «Удача на твоей стороне!» «Я не так далеко от этого места!» «Охреневший навигатор говорит, что минут пятнадцать ехать», — сообщил Алекс. «Держись!» Звонок оборвался. День был абсолютным кошмаром. Алекс решил, что с него хватит, когда последняя клиентка довела его до белого коленя. Девчушка из ночного стрип-клуба всю дорогу доказывала ему, что он быдло и отстой. А она человек нового мира, и под каждым клиентом этот мир становится демократичнее и свободнее. Алекс не вступал в спор, зная, что девушку все равно не ударит, а нервы пострадают только сильнее. Но им все равно досталось. До дома оставалось всего ничего, когда мир резко сузился до светлой точки в конце тоннеля. Алекс едва успел выкрутить руль и ударить по тормозам прямо под знаком стоянка для инвалидов. Ох, не к добру. В следующий миг пропал слух, а боль прокатилась волной от ног к голове. Алекс успел только выругаться и отключился. Хрен его знает насколько. Но когда он открыл глаза, ощупал себя и придирчиво осмотрел в зеркало заднего вида, убедился, что вроде жив и совсем не инвалид. По ходу до канала меня эта мелкая работница древнейшей профессии, подумал Алекс. Он скрестил руки на руле, положил на них подбородок. И уставился через лобовое стекло на цветущий куст сирени, развесивший ветки над краем парковки. Потом приоткрыл окно и сделал глубокий вдох. Надо немного прийти в себя. Реально суматошный день. Запах школьной весны напомнил о детстве. Около каждой школы высаживают сирень. Много других деревьев и кустарников, но сирень обязательно. Так что Алекс дышал, отдыхая душой и телом, побольше вспоминая относительно беззаботные школьные деньки и поменьше дурацких стриптизеж. Запах вдруг изменился. Алекс нахмурился. Так пахли духи этой стервы, которую он вез. Мелькнул среди веток сирени женский силуэт, призывно блеснули розовые губки. Что за хрень? пробормотал Алекс и с силой потер глаза. «Ну вот, доработался. Как говорила дома мучительница из мультфильма, я сошла с ума. Какая досада!» Алекс закрыл глаза, открыл, но видение не исчезало, а лишь дразнилось все новыми проблесками полуобнаженного тела меж ветвей. «Что этой дурочке делать в кустах, скажите на милость?» «Да он будто не в окно смотрит, а сидит вместе с Олегом за компом, и тот показывает геймплей нового Resident Evil». В отдалении раздался глухой вопль. Алекс вздрогнул и заозирался. Но тут на парковку с лаем выскочил мелкий пес на смешных тонких лапах. Мираж в сирене пропал. Вместо духова отчетливо запахло псиной, а из-под нижних веток на секунду высунулась вроде бы собачья морда. Мелкий пес замер, заинтересованно уставившись на нее, а потом рванул в кусты, высунув языки, помахивая хвостом. Не иначе в надежде на случку так спешит. Пес скрылся среди ветвей, раздался хруст и короткий виск, и все стихло. Алекс судорожно вытряхнул из тайника травмат и замер. Одной рукой сжимал оружие, другой готов был дернуть рычаг и сдать назад, чтобы поскорее убраться отсюда. Вдалеке опять раздался шум. Проклятый пес никак не вылезал из кустов. А дуряюще сильно пахло сиренью. И Алекс нервничал все больше. Что же тут творится? Взгляд зацепился за телефон. Вместо открытого навигатора на экране мигала надпись «Доступ закрыт». Окончательно решив, что рехнулся, Алекс попытался связаться с поддержкой. Но ему ответила лишь голосовая помощница. «Связь с другими участниками недоступна на текущем уровне». Вот же дичь. Не на шутку сердясь и почти паникуя, Алекс набрал в МТС. «Вдруг у оператора новые приколы?» И снова непонятный ответ тем же мелодичным голосом. «Доступ закрыт. Требуется повышение уровня!» Алекс тупо завис, смотря на экран. А потом его внимание привлек новый крик, только уже совсем рядом. Женщина с пятерочки, рассеянная озираясь, торопливо шла по тротуару, как вдруг на нее из-за машины бросился уродливый мускулистый мужик. Его руки были непропорционально длинными и покрытыми грубой древесной корой. Руки, покрытые корой. Что? Мужик ударил женщину, сбив ее с ног. И Алекс машинально дернулся, схватился за ручку, готовый бежать на помощь. Нельзя же ее так оставить. Но в следующий момент мужик вцепился жертве в горло зубами и рванул. Кровь брызнула во все стороны. У Алекса желудок свело от ужаса. Руки сами собой разжались, а потом вцепились в руль. И потрепанный Логан с шашечками взревел мотором. Промчавшись мимо монстра и замершей в луже крови женщины, Алекс вылетел на улицу и погнал вперед, лавируя между едущими и застывшими машинами. Куда? Да хрен его знает. Подальше от этой жути. Но уехать было невозможно, потому что такое творилось везде. Растения, звери, люди — все будто одновременно сходили с ума. И Алексу чертовски хотелось, чтобы рядом был кто-то, ну хоть кто-нибудь, способный объяснить, что, мать твою, здесь произошло. Ближе к окраинам дорога стала посвободнее. К счастью, жил Алекс не в центре. Одной подрагивающей рукой он принялся набирать один номер за другим. Но Алиса раз за разом отвечала, что доступа нет. «А что тогда есть?» «Что ему теперь делать?» Звонок прозвучал, как весть о спасении. Хотя, конечно, до этого было еще далеко. Увидев имя контакта, Алекс едва снова не выпустил роль. «Олег, ты?» — заорал он в трубку. «Живой, слава богу! Где ты?» Лего с быстрым шепотом рассказывал, во что вляпался. А у Алекса в самом деле стало легче на душе. Теперь все будет в порядке. Да, вокруг полный апокалипсис. Но он уже скоро найдет Легоса. Умного, нервного, такого толкового и находчивого. И вместе они точно что-нибудь придумают. От облегчения Алексу стало почти весело. «Ты, главное, не ссы, Легос». Хохотнул он в ответ на очередную фразу друга. Пятнадцать минут. Через пятнадцать минут этот безумный мир станет чуточку проще. Я уставился на свои руки и черный экран телефона. Дрожь унялась мгновенно, стоило поговорить с Алексом. Пятнадцать минут продержаться. Это немного, если никто не вломится, хотя... Что-то слабо верится в такую дачу. И так-то подфартило, что Алекс сегодня оказался именно в этом районе. Нужно оружие, хоть какое-то. Я встрепенулся и заозирался. В углу за бачком притулилась швабра. Хлипкий пластик. Мимо. А если снять крышку бачка? Не то, чтобы я соображал в сантехнике, но она тяжелая. На крайний случай сойдет. Что еще? Ёршик не поможет, только если ткнуть кому-нибудь в морду, чтобы удивился. Я выудил ёршик из подставки. Встряхнул и скривился. Ну, он хотя бы колючий, вдруг пригодится. В остальном не густо. Раковину не открутить и не поднять. Смеситель из металла, но я не качок, чтобы выдирать его с корнем. А больше ничего и нет. Я покрутился на месте, поймал свое отражение в зеркале. Исцарапанное лицо, слипшаяся русая челка, подранная рубашка. Ксю выгнала бы с порога, мол, с какой девки ты слез. Я стиснул кулаки и понял, что одной рукой сжимаю телефон, а другой — ёршик. Вот на девку я с ёршиком не залезал. За дверью что-то хрустнуло. Я замер. Грузные шаги приближались медленно. Изнуряюще медленно. Как можно тише я попятился, прижавшись бедром к унитазу. И аккуратно отложил ёршик. Руки нужны свободными. Если что, схвачу крышку бочка и... Шаги прохрустели мимо, затихли. Что-то упало и покатилось, ударилось под дверь. Сердце подскочило к горлу и заколотилось, как бешеное. Я сглотнул. Только не шуметь. Шаги у самой двери. Скребущий звук пробрал до мурашек, будто кто-то скрежетал по полу железом или когтями. Я затаил дыхание, наклонился над бочком. Вот сейчас дверь содрогнется, зашуршала Тихонько, потом яростно. Раздался звучный чпоньк. Лопнула упаковка чипсов. Удовлетворенное, явно нечеловеческое ворчание сменилось с мачным чавканием. Потом захлюпало, зафыркало кого-то замучила жажда. Пластиковая бутылка шлепнулась на пол. Я облизнул пересохшие губы. В животе мгновенно поселилось сосущее чувства. Я-то планировал быть дома и уплетать горячую пиццу или роллы под настроение. Пицца... От мысли о еде желудок издал трель не хуже, чем старый ноут, на котором пытаются запустить шестую цивилизацию. Только не это. Не сейчас, когда за стенкой бродит голодный моб и жрет дармовые чипсы. Я обхватил себя руками, пытаясь заглушить звук. «Тише, чтоб тебя!» Стоя неподвижно, затаив дыхание, я скосил взгляд на наручные часы. 15 минут почти прошло. Так быстро? Отлично. Алекс на подходе. Лишь бы он справился с тем, кто бродит в разбитом магазине. Нет, Алекс точно сможет. У него есть и лопаты, и топоры, и еще черт знает что. В стену над раковиной врезалось что-то тяжелое. Да это же снаружи здания. Меня обдало пылью штукатуркой. Свет мигнул. Я шарахнулся в угол и вовремя. Вентиляционную решетку зацепили кривые черные когти. Рывок скрежет. Утробный вой пробрал до печенок, и тело перестало слушаться. Лапа вырвала решетку и кусок стены. Белый пластик раскрашился как Пенопласт. Фоном мелькнула мысль. «Из какого же говна строят, а?» Стена задрожала и пошла трещинами. В кривое отверстие сунулись две лапы, а между ними налитое кровью лицо того самого мужика-работяги. На лбу вздувались синие вены. При виде меня он оскалился так, что с клыков, да, с клыков закапала слюна. «Хрена себе, ты прокачался!» Выдавил я и рванул на себя крышку бачка. «Хрясь!» Керамикой по лапе увернуться от когтей. «Хрясь!» Слюна залепила щеку. «Фу, мерзость!» «На тебе, козлина, на!» Мужик рычал и уворачивался. Кажется, разучился говорить после мегапрокачки. Туша не пролезала в отверстие. Я лупил по рукам, превращая в кровавое месиво, но когти отрастали все равно. Или сами руки? Черт! У него реально отрастали руки! Я уперся спиной в дверь. Кровавые лапы грабли с торчащими костями приближались. Я отбивался как мог. Когти просвистели перед лицом. Щеку обожгло болью. Я кинулся ничком на пол. Локоть ткнулся во что-то колючее. Ёршик, мать его! Сверху полетела слизь и кровь, и я выставил над собой крышку бачка, как щит. Бесполезно. Мне конец. Мне крышка. Белая, вонючая крышка. Вдруг я потерял опору и выкатился в открытую дверь. Грохнула. Крышка бачка выпала из руки, разбилась. Перед лицом мелькнули тяжелые берцы. Под ними хрустнул несчастный ёршик. Из последних сил я схватил обломок. Кровь и слиз окончательно залепили глаза. Значит, буду драться вслепую. Так просто не дамся. Я откатился и со всей дури ткнул ёршиком в нового врага. Сверху заорали. «Эй, ты дебил, что ли?» Меня вздернули с пола. Я стервенело размахивал ёршиком. «Легас! Олег ядрить твою! Глаза разуй!» Информация обновлена, как сквозь вату с отдаления донесся голос Алисы. «Получено шесть единиц форсера». «Ты сейчас люлей получишь, падла электронная!» Рявкнули над головой. Я, наконец, узнал голос. И разом обмяк, почувствовав себя безопасности. Не упал только потому, что меня крепко держали за плечи. В голове шумело, перед глазами качались желто-белые пятна, стеллажи. Меня быстро ощупали, крепко хлопнули по плечам. «Хороший глюк!» «Дебил ты конченый, придурок! Живой, дурная башка!» «Бежим!» — прохрипел я. «Там мужик ломится!» Над духом раздался короткий нервный смешок. «Не, он свое отломился. Встать можешь?» «Ну, давай, эй!» «Я точно не мог!» Но тут Алекс хорошенько меня встряхнул И в голове прояснилось Я понял, что это действительно Алекс А не глюк или моб Алекс в мятой кожанке С привычно раздутыми карманами В заляпанных джинсах и подранной футболке Протянул я, глядя на его расцарапанный живот А где мужик? Кончился твой мужик — буркнул Алекс. Перекинул мою руку через плечо и помог подняться. — Давай, двигаем машину. Меня трясло. Болело все — ребра, пальцы, локти, даже волосы, кажется. Я попытался опереться на Алекса, но рука соскользнула. Я в ней что-то сжимал и не хотел отпускать. Но прямо сейчас плевать. — Плевать. На ходу я обернулся на выбитую дверь туалета. Ну, чего крутишься?» — вздохнул Алекс. «Сдох он! На, удостоверься!» Он развернул меня, как мешок с... Как просто мешок. На раскуроченной стене туалета обвис мертвый моп, бывший работяга. Расплющенные лапы болтались у самого пола. Голова завалилась на бок, На месте глазницы зияла дыра. «Ты его?» — сипло спросил я. «Травмат!» — кивнул Алекс. «Ну, модернизировал маленько. Таксистам нынче непросто, знаешь. Все, валим, Легас!» Мы потащились к выходу. Пол усыпала стеклянная крошка. Окна зияли погнутыми рамами. Стеллажи покорежило ударами, но кое-где уцелели бутылки и упаковки чипсов. При взгляде на них меня замутило. Вечерний воздух охладил лицо. Пахло гарью и нагретым асфальтом. Сразу захотелось умыться или хотя бы глотнуть воды. Боль все не унималась. Левую руку свело, колени ныли. Я с трудом осмотрелся, стараясь не сильно поворачивать голову. Логан алекс стоял в сторонке возле мусорных баков. А мой Паджеро... Возможно, это был он. В груди разбитых дымящихся машины не разобрать. «Посиди-ка минуту». Алекс сгрузил меня на переднее сиденье, открыл бардачок. «Держи. Вот перекись и салфетки». Он сунул мне бумажные носовые платки с ромашкой на обертке и осторожно протер лицо, кривясь от боли. Меня передергивало от омерзения, и на разводы на платке я специально не смотрел. Вместо этого разглядывал дорогу, уводящую к городу, где показались черные точки. Нехорошо. Правда, моторов пока не слышно. Может, проедут мимо? Алекс выволок из разбитой заправки туго набитый мусорный мешок. В свободной руке он тащил сразу три пятилитровки с водой. «Это чего?» — спросил я. Вместо ответа Алекс достал из пакета бутылку воды 0,5 и протянул мне. Я принялся жадно пить. Алекс стоял надо мной и смотрел очень странно, с прищуром. Его небритый подбородок выглядел неодобрительно. «Да что опять?» Я нахмурился. «Ненавижу, когда он смотрит так, словно на бестолкового пацана». «Тебе он дорог как трофей?» — поинтересовался Алекс осторожно, будто у больного, и указал вниз. Я непонимающе перевел взгляд на свои руки и закашлялся. Вода брызнула во все стороны. «Твою мать!» — просипел я. Левая рука до сих пор сжимала злополучный сломанный ёршик. Так что аж пальцы свело. Я попытался отпустить дурацкую пластмаску, но ничего не вышло. «Только спокойно!» — предупредил Алекс и наклонился, чтобы аккуратно разжать мне пальцы. Ёршик, наконец, упал на землю. Алекс хмыкнул и машинально потер царапины на животе. А я сложил два плюс два. «Сорян, я думал, это не ты!» «Ладно, не в глаз же. Возьму еще воды», — буркнул Алекс и снова исчез в магазинчике. «Не в глаз, значит?» — я слабо усмехнулся. Это он вспомнил, видать, как его первую тачку пыталась отжать гопота. Налетели кучей. Алекс один уже шатается и в кровище. Как вдруг из подарки между домами стоять полиция на всю улицу. Они рванули кто куда. А это не полиция, а я. Громко орать всегда умел. Но когда я бросился оказывать Алексу неотложную помощь, мой озверевший полуслепой друг со всей дури двинул мне в глаз. Врач сказал, повезло, что не пришлось всю жизнь под пирата косить. Я запустил ноющую руку в мешок с трофеями. Попалась горсть чего-то мелкого. Зажигалка, туристические спички... Брелок с логотипом сети АЗС. Случайно завалилось, видать. Я сжал зажигалку в кулаки и перевел взгляд на дымящиеся машины. Пару раз щелкнул колесиком. Звучит умиротворяюще. Точки на горизонте превратились в две машины. Их моторы явственно зарокотали в вечернем воздухе. «Пора бы отсюда сваливать». Алекс плюхнул новую добычу в багажник. С грохотом захлопнул его так, что машина качнулась. Из груды раздолбанных автомобилей донеслось глухое ворчание. Но трындец не добил. Алекс свалился на водительское место. «Ладно, не ссать. Пристегнись». «Гляди!» Я кивнул на приближающиеся автомобили. «Забей, Легас. — понял меня Алекс. — Оторвемся. Я замотал головой. — Нет, стой, у меня план. — Алекс, я знаю правила, слышь. Нам не оторваться. Заехай вон туда. Бесценное выражение на небритой физиономии. Недоверие, осознание, потом расчетливый прищур. С Алексом так всегда. Быстро оценивает ситуацию и никогда не ошибается. Он-то точно знает, когда мне стоит верить, а когда я блефую. Алекс легко тронул машину. На первой передаче подполз к выезду с заправки и встал так, чтобы оказаться напротив двух бензоколонок. Идеально, как мне и нужно. Шланги валялись на земле в радужных лужах. Я открыл коробок с туристическими спичками, опустил оконное стекло. «Угробишь нас? Прибью!» — предупредил Алекс. Автомобили свернули с трассы. Я увидел в бликующих стеклах непомерно раздутую голову первого водителя. Вторая машина была вся во вмятинах, а внутри словно никого, но что-то толстое, как присоски на руле. Последние сомнения исчезли. «Алекс, как только, сразу гони!» «Прям гони! Понял?» «Понял!» Две машины с шуршанием двинулись к нам, одна за другой. Вторая, пустая на вид, будто бы загоняла первую, как добычу. Колеса коснулись бензиновых луж. Корпус первого авто прошел между колонками. Две спички сразу зажглись с громким треском. «Давай!» — рявкнул я и бросил обе в ближайшую лужу бензина. Подсочный мат Алекса меня вжало в сиденье. Еще пару секунд казалось, что ничего не выйдет. А потом сзади дохнуло жаром и полыхнул взрыв. «Придурок! Дебил конченый!» — заорал Алекс, разгоняя Логан. Мотор натужно ревел. Я смеялся, захлебываясь от кашля и боли в ребрах. Хохотал и не мог остановиться. На правой руке расплывалось знакомое пятно слизи. Миг, и она впиталась без следа. Ха! Я в игре! И я справился! Каждая нервная клетка во мне буквально дрожала от выплеска адреналина. До сих пор такой кайф я ловил после получения нового уровня в любимых играх. Часы прокачки, трудные бои и, наконец, результат. Ощущение, что дофамин впрыскивает напрямую в мозг. И мне хотелось еще. Прямо сейчас, в реале, хотелось. Что со мной вообще? Информация обновлена, ласково, будто похвалив, сказала Алиса. Вы получили 9 единиц форсера и 3 пси-поинта. Поздравляю! Ваш уровень повышен. Текущий уровень 2. Доступ к улучшению псионических способностей разблокирован. Я осекся И понял, что меня колотит и знатно морозит. Голос Алисы звучал не только из телефона, заткнутого в карман джинсов. Он звучал еще и прямо в голове. «Что за хрень?» — озвучил мою мысль Алекс. Он даже перестал материться. Я пожал плечами. Не объяснять же ему пропсионику. Да и черт знает, в каком месте доступ разблокирован и как этими поинтами пользоваться. Но звучит приятно. «А мы куда?» Спросил я, расчесывая локоть, куда впиталась слизь. «Ко мне в гараж», — буркнул Алекс. «С голой задницей я больше никуда не сунусь». Поудобнее развалившись в кресле, я разблокировал телефон. «Хотя бы доступ в интернет не вернули? А банковские счета? Что теперь с деньгами? А то так на натуральный обмен перейдем». Я не рискнул вызвать Алису, просто пооткрывал приложение соцсетей подряд. Моргнул, смахнул их, открыл снова. Теперь к надписям про доступ и уровень добавились оляповатые баннеры. Ты уже в игре? Бейся или умри. Выживут сильнейшие. Пробный звонок Алексу прошел, а вот ментов вызвать не удалось. Тишина и все. Приложение онлайн-банка бесцеремонно выдало на весь экран. Ваш уровень недостаточен для авторизации. Даже вездесущий геншин, который я второй месяц собирался удалить, не загрузил чат. А для чего мой уровень достаточен? Раздраженно осведомился я у телефона и сунул его в бардачок. И едва не подпрыгнул от неожиданности. На этот раз голос Алисы точно раздался у меня в голове. «Список доступных на вашем уровне возможностей обновлен. Подключаю интерфейс». «Твою мать!» — заорал я в ответ. «Ты чего?» — дернулся Алекс. «Слышь, чего стряслось?» Я не ответил. Был слишком занят, разглядывая появившиеся перед глазами значки, буквы и цифры. «Интерфейс! Настоящий игровой интерфейс! Прямо в моей башке!» «Алекс, прикинь, у меня надписи в голове!» — сказал я и поводил перед глазами рукой. Картинка не исчезла. «Это мыслями называется «Легос». Впервые столкнулся. Блин, я серьезно. Алиса или та хрень, которая ею управляет, мне прям в мозгу интерфейс подрубила. Тут мои статы это все. Я повернулся к Алексу и увидел над ним светящуюся закорючку. Над тобой какой-то значок болтается. Похоже на обозначение игрока. «Ну, класс! Будешь любоваться на свои игровые штуки? Почему мне ни хрена не подрубили?» «Не дорос, думаю, уровнем!» «Вот же ядрё на погребень!» — выплюнул Алекс и стукнул кулаком по рулю. Подумал еще и врезал прямо по клаксону. Видимо, от этого ему полегчало. «Слушай, а радио твой уровень включить позволяет?» Спросил я, продолжая пялиться в пространство. Алекс молча ткнул кнопку на приборной панели. Из динамиков полилась бодрая мелодия. Скляр собирался уезжать в Комарова. А я точно карту звездного неба внимательно изучал интерфейс. Имя — Алексавичев. Второй уровень — 15 дробь 40. Сила — 1. Выносливость 1. Устойчивость 2. Ловкость 2. Меткость и реакция 3. Адаптация недоступна. Интеллект 3. Псионика 0. Ремесло недоступно. Алхимия недоступна. Доступный форсер 12 единиц. Доступные псипоинты три.